Комаров-то там у вас много, спросил я, чтобы что-то сказать. Много. Действительно, неудобство роковое. Птиц сейчас изучаю, чтоб комаров ели. Разведу птичек. А без комаров только на Карельском перешейке есть места. А там народ балованный. За голенькую открыточку бульдозер не погонит. А я на реке Свирь стою возле Ладоги. Я ведь почему еще туда взгляд бросил? Не только что там за двести пятьдесят рубчиков сруб отдают, но и с большим расчетом. Здесь нас сейчас, Петр Иванович, никто не слышит. Я тебе всю душу открываю, чтобы тебя поучить. Ведь мне тебя жалко, Иваныч. Ведь ты всю жизнь ко мне добром, я знаю, я добро помню. И вот жизнь-то наша на уклон пошла». Что ты в могилку, капитан, наставником закопаешься, что я, отставным третьим помощником, все одно закопаемся. Тогда зачем огород городить, зачем ночей не спать, перед начальством трепетать, за других людей отвечать, за грехи их и глупости? Честолюбие в тебе, Иванч, всю жизнь сидит, а его разве накормишь, честолюбие-то? Оно как лев какой ненасытное». Никак вояки подводные правыми бортами расходиться собрались. «Будем подворачивать?» «Подверните решительно градусов на пятнадцать», — сказал я. «Будем левыми расходиться». Он пошел на рулевой автомат, отвернул на пятнадцать градусов. Американская лодка тоже отвернула. Показав нам красный отличительный, который, правда, был виден очень плохо, лодка глубоко просаживалась в зыб шла в облаке брызг. Мы разминулись в полумиле. «Вот жизнь-то прямо и подтверждает мою точку», — сказал Елпидифор, от руля возвращая судно на прежний курс. «Ведь я на Свири дом поставил, потому что в мирные эти разговоры, тю-тю, не верю, да играются людишки до водородной бомбочки, так вот, ежели такая на Питер шлепнется, так и на Карельском брызги полетят, а до Свири не дойдет». Тут мне друг военный точно радиус посчитал. Ездить, конечно, дальше. Зимой особенно трудности. Но все одно, если за машиной хорошо смотреть, так оно короче, чем до Сестрорецка выйдет. А ладога? А рыбалка? Эх, и чего вы мой дефицитный амортизатор выкинули, Петр Иванович? Вдруг вспомнил Елпидифур. Расплющенная машина на свалке для желающих один доллар стоит. Я же предварительно у роботяка их них узнавал. ничего нам за амортизатор по закону не сделали бы. Все это страх, ваш Петр Иванович. А почему страх? Потому что вам падать выше, из наставников-то выше, чем со штабеля. Ха -ха. Вот всю жизнь и трясетесь. И еще скажу, если послушаете. Надоел, небо, с таким разговором? «Нет-нет, продолжай», — сказал я с некоторым даже страхом, опасаясь, что он замкнется и заткнется. Я как бы в театре сидел и слушал совершенно по-генриевски неожиданную развязку тягомотной пьесы.